Письмо 283 Софья Андреевне Толстой. 1910 год июня 19 -го, отрадное. 19 июня 1910 вечером Ожидаю от тебя письма, милая Соня, а пока пишу, чтобы известить тебя о себе и поговорить с тобой. У нас все хорошо. Вчера ездил верхом в деревню, где душевно-больные женщины. Встретил меня знакомый крестьянин который 12 лет тому назад был в Москве и поступил тогда в «Мое общество трезвости», и с тех пор не пьет. Примечание первое и второе. И больные женщины были интересны, а дома пришли из Троицкого в трех верстах врачи пригласить к себе на спектакль «Синематографа». Троицкая – это окружная больница для душевнобольных самых тяжелых. Их там одна тысяча человек». Я обещал им приехать, а нынче еду к ним осматривать больницу. Завтра же кинематограф в Мещерской больнице, примечание третье. Мы поедем с Сашей. Саша не дурна, примечание четвертое. Как всегда работает мне, и бодра, и весела. Время летит, и не успела глянуться, и прошла уже неделя. Какой неделе? Остается уже только пять дней до отъезда. Мы решили ехать двадцать пятого, примечание пятое. И у гостях хорошо, и дома хорошо. Как ты поживаешь, как твои работы? Хотел сюда приехать Орденко, скрипач, примечание шестое. Голденвейзер едва ли приедет, примечание седьмое. До свидания, милая Соня, целую тебя. Привет Колечке и Варе, примечание восьмое девятое. Сейчас свистят, это завтрак или обед. Я нынче много спал и чувствую себя бодрым. Кое-что поделал. Примечание десятое. Лев Толстой. Был в окружной больнице. Было очень интересно и хорошо, и я не устал. Сейчас был ване и чувствую себя хорошо. Вернувшись домой, получил всех чертковых очень обрадовавшее известие, что ему разрешено быть в Телятинках во время пребывания там его матери, и они едут двадцать седьмого. Это извещает Михаил Стахович. Как удивительно странно это разрешение на время пребывания матери. Примечание одиннадцатое. Еще раз целую тебя, Лев Толстой. Примечание. Первое. Эсте Кузин, приятный крестьянин-писатель. Записал Толстой в дневнике 18 июня. Смотри том двадцать второй настоящего издания. В письме к жене 22 июня Толстой подробнее писал свою встречу с кузином. Том 84, письмо 828. Второе. Кузин вступил в члены согласия против пьянства в 1888 году. Следовательно, не за 12, а за 22 года до встречи с ним Толстого. Третье. Ездил в Мещерское на кинематограф, записал Толстой в дневнике, скучно и очень глупо и нецелесообразно. Том пятьдесят восьмой, страница шестьдесят восьмая. По мнению Толстого, кинематограф расстраивает больных. Смотри, Еснапарянские записки, книга четвертая, статья двести восемьдесят вторая. Четвертая. У Александры Львовны Толстой была сильная простуда. 12 июня Толстой вместе с Александрой Львовной Толстой, Маковицким, Булгаковым и Сидорковым выехал к Черткову в имение Отрадное близ села Мещерское Московской губернии, где пробыл до 23 июня. В эти дни он посетил земскую психиатрическую больницу в селе Мещерском и окружную психиатрическую больницу близ села Троицкое. Описание этого путешествия смотри в дневнике том двадцать второй настоящего издания, также «Булгаков», страницы 274-295. Отъезд раньше намеченного срока был вызван болезненным нервным состоянием Софьи Андреевны Толстой. Смотри следующее письмо и примечание первое к нему. Шестое. Скрипач Эрденко с женой приехали в отрадное 23 июня. Булгаков записал в дневнике: "Эрденко играл днем, потому что вечером Льву Николаевичу надо было ехать. И в два приема до и после прогулки Льва Николаевича. Лев Николаевич несколько раз плакал и горячо благодарил артиста и аккомпаниаторшу его жену. Эрденко играл, между прочим, Чайковского". Колыбельные и осенние песни ему очень понравились. Булгаков, страница 294. 7. Гульденвейзер в Отрадной не проезжал. 8. Николай Ге, сын. 9. Феокритова, 10. Толстой работал над предисловием к пути жизни, том 45, и письмом к славянскому съезду в Софии, том 38. И примечание 11. Вернувшись из Англии, Чертков летом 1908 года выстроил в Телятинках, близ Ясной Поляны, дом и переехал туда осенью 1908 года. В марте 1909 года Тульская администрация выслала Черткова за пределы губернии. Этим обстоятельством, кроме всего прочего, были вызваны поездки к нему Толстого летом 1909-1910 годов. Стахович известил Черткова, что ему разрешено жить в Телятинках на время пребывания там его матери Чертковой. 14 августа 1910 года было получено известие об окончательном снятии с Черткова запрещения жить в Тульской губернии, конец примечаний. Страница 717-й.